Глава 30. Когда Нина очнулась, то не сразу поняла, что происходит и где она. Первым пришло ощущение, будто она еще маленькая, ее несет на руках отец, бережно прижимая к себе. Это когда они бродили в горах, и Нина больно подвернула ногу. Тогда отец снес ее на руках до самого города. Несмотря на боль, было так спокойно в его крепких руках. Но отец уже давно почил. Окончательно придя в себя, Нина дернулась. Слабая попытка вырваться не удалась, и ее прижали крепче. Кто ее несет? Куда? Подняв взгляд, она рассмотрела в свете факела, который словно плыл впереди, заросшее курчавой бородой лицо и блеснувшие черные глаза. Дыхание у нее остановилось. Она уперлась руками в грудь коновала. От ужаса не могла даже закричать. Демьян без усилия удерживая аптекаршу, коснулся губами ее, покрытого холодным потом лба, и прошептал. «Тихо, Нина, не бойся. Никто тебя более не посмеет обидеть». Из темноты донесся встревоженный голос Фоки. «Очнулась?» Не дожидаясь ответа, он затараторил. «Нина, мы сейчас дойдем, ты потерпи. Руку я тебе перевязал, рану порошком присыпал. Сейчас на свет божий выйдем, тебе сразу легче станет. У меня и отвар с собой бодрящий есть. Помолчи, дай ей отдышаться. Демьян говорил негромко, словно боясь потревожить спящего. Галактион, видимо, идущий позади, устало пробормотал. Да он своей болтовней кого угодно в могилу загонит. Нина закрыла глаза, пытаясь вдохнуть. В груди стало больно, горло обожгло, словно в него натолкали горячих углей. Уткнувшись в пахнущую полынью тунику несущего ее мужчины, она разрыдалась. Слезы моментально намочили льняную ткань. Демьян приостановился, ослабил хватку. «Что, я тебе больно сделал? Прости, силу, видать, не рассчитал». Не дождавшись от судорожно вслипывающей Нины ответа, он осторожно двинулся дальше. Идти, видно, было ему неудобно. Он нес Нину чуть боком, чтобы не задевать стены. Мужчины продолжали шагать в неловком молчании. И то верно. Как утешить женщину, которая едва вырвалась от мясника? Неизвестно еще, что он там с ней сотворил. Уняв, наконец, слезы, Нина попыталась осмотреться. «Где мы сейчас?» Голос эхом отражался от каменных стен и потолка. Ответил ей подмастерье. «Под городом!» Сейчас к бане как раз приближаемся, судя по этой карте. — Ты меньше болтай, — произнес сзади Галактион, чтобы не свернуть опять не туда. — Не туда ты свернул, а не я, так что помалкивай там, — обиженно произнес Фока. Демьян вздохнул, спросил Нину. — Как ты этих оболтусов терпишь? Вот выберемся на землю, я им обоим отвешу. Только и делают, что спорят. Нина молчала, пытаясь ухватить мысль, забившуюся в голове. «Они под баней, значит, идти уже недолго». Вдохнув побольше воздуха, она спросила. «Дарью вы отыскали?» — зажмурилась, боясь ответа. «Нет, не отыскали. Где искать — непонятно». В голосе молодого конюха звучало отчаяние. Сейчас тебя отнесем домой, соберу своих, пойдем заново здесь рыскать. Я об этом переходе и знать не знал. Если бы не твоя карта, ни за что не нашли бы. Он же деревянную дверь так землей и глиной замазал, не отличить от стен. — Врешь, по запаху нашли бы! — донесся голос Фоки. — Я ж сразу сказал, что не пахнет рыбой с розами там, куда ты нас повел. Нина вскинула голову. — По какой карте? Где вы ее раздобыли? — Фока. «Ну-ка дай ее сюда». Положив руку на грудь Демьяна, она попросила «опусти меня на ноги, сделай милость». Он остановился, бережно опустил Нину, перевел дыхание. И то верно, она, конечно, мелка и худа, но все же нести ее падение легко. Голова у аптекарши закружилась, она ухватилась за руку Коновала. Он обхватил ее теплыми ладонями за плечи, поддерживая. Снова мелькнуло у нее в голове воспоминание об отце, также мягко обнимающем юную Нину. Парни подошли ближе, Фока протянул карту. Разглядывая ее при свете лучины, Нина бормотала. «Молитвы, он сказал, доносятся». Она ткнула пальцем. «Надо обратно идти и вот здесь свернуть». Галактион был бледен, голос его дрогнул. там...」 Нина подняла на него полные слез глаза. «Прости меня, Галактионушка. Был бы он жив, может, и вытянули бы равдухи из него, где Дарья до да Марфа. А так одними догадками только и богато. Он сказал, что Дарьины молитвы быстрее до Господа донесутся, чем мои. А тут у собора Сергия Вакха есть еще один переход. И будто до церкви не доходит, обрывается» как вот тот, по которому мы сейчас выбирались, и тоже от бани недалече. Галактион завертел головой, шагнул обратно. Демьян перехватил его за плечо. «Погоди, Нину надо вывести сперва, она вон совсем без сил». Конюх дернул плечом, сбрасывая руку. «Я один справлюсь, мясник уже мертв, надо девиц спасать». «И не думай», — ахнула Нина. «Вместе пойдем». Я уже отдохнула, спасибо почтенному Демьяну. Она шагнула вперед, но ноги у нее подкосились. Пошатнувшись, Нина вцепилась в руку Коновала, проклиная свою слабость. Демьян лишь покачал головой и подхватил ее на руки. Раздался уверенный голос Фоки. — Я с ним пойду, а ты, почтенный, отнеси Нину наверх. Он повернулся к Демьяну. — Да пошли к нам пару конихов на подмогу. Девицы там тоже поди ослабевшие. «Да куда же их послать? Карта ведь только у вас. Как конюхи вас отыщут!» Нина схватила за рукав подмастерья. Он покопался в суме, достал кусок мягкого известняка, которым Нина обычно делала разметку на деревянной доске, чтобы резать корни или скатывать твердые снадобья в пилюли. Проведя по стене, нарисовал линию. «Вот, я такие линии буду рисовать, чтобы им можно было нас найти». Отломив часть, Он протянул его к Галактиону. «Тоже рисуй!» Посмотрев на карту, Демьян пожал плечами. «Нам уже тут по прямой, а дальше переход я знаю. Пусть идут, я тебя отнесу наверх, после конюхов приведу сам». Повернувшись к Фоке, спросил. «Только факел один Нини вон в руки дайте». Фока еще всучил ей напоследок кувшинчик с отваром матрикарии и фенхеля, который она тут же наполовину осушила. Добравшись до ипподрома, Демьян поставил Нину на землю. Она огляделась. Все те же лошадиные попоны, на которых она сидела, дожидаясь Никона. В воздухе висел аромат роз. Нина подумала, что теперь она это масло за сотню пусов обходить будет. Нина поежилась от холода, придерживая на груди ткань. Факел разгонял ночную темень, но не грел. Коновал взял его из рук аптекарши, вставил в скобу на каменной стене. Нина устало присела на свернутые в плотные рулоны попоны, сжалась в комочек. Демьян снял с себя теплый плащ и, опустившись на колени, завернул в него аптекаршу. Задержал руки на ее плечах. Коснулся пальцами ее спутанных кудрей и осторожно, словно пробуя что-то давно позабытое, дотронулся губами до ее виска. Это робкое прикосновение всколыхнуло в Нине все то, о чем она уже и думать забыла. Она застыла. Он обхватил ее огромными руками, бережно прижимая, словно желая защитить от пережитого ужаса. Но мысль о Дарьи мелькнула колкой-иглой, Нина выставила ладонь, пробормотав, «Конюхов надо послать на подмогу». Коновал молча выпустил ее из рук, распрямился и пропал в темноте. Она проводила его взглядом. В душе стало пусто и холодно, будто вынули из нее что-то и рассеяли в ночной мгле. Закутавшись в теплый плащ, она закрыла глаза и провалилась, В тяжелый сон. Проснулась она от того, что ее тряс за плечо Фока. «Пойдем, Нина, там Галактион!» Голос его сорвался, он шмыгнул носом. Плохо соображая со сна, Нина охнула, открыла глаза. Увидев в рассветном свете бледное лицо подмастерья, испуганно схватила его за руку. «Что, Галактион, Дарью нашли?» Парень попытался ответить, но не смог выдавить ни слова. Отвернувшись от Нины, он плюхнулся на соседний сверток, поджав ноги и уткнулся лицом в колени. Плечи его дрогнули. Отказываясь верить, Нина поднялась на ноги. Пошатнувшись, схватилась за столб, обратилась к Фоке. «Показывай, куда идти надо». Он торопливо поднялся, пряча лицо, забормотал. Мы нашли ее, снаружи засов, открыли, сперва думали, спит. Галактион к ней кинулся, она не отвечает. Он ее поднимать, а у нее из руки флакон выпал. Она еще и остыть не успела. Нина споткнулась, Фока едва успел поддержать ее. С мгновения она стояла, пытаясь вдохнуть. Перед глазами все качалось. Вот какого флакона не хватало в коробе. Там не было настоя белины. Когда они добрались до конюшен, солнце уже озарило арену. От влажных опилок поднимался пар. Здоровые крепкие конюхи стояли кругом, загораживая Нине обзор. Растолкав их, она шагнула в круг. На земле лежало тело девушки в тонкой шелковой тунике. Каштановые волосы струились по плечам. Белое точно мрамор лицо было обращено к небу. Рядом на коленях стоял молодой конюх, склонившись над телом. Он что-то бормотал, то прижимая ее ладонь к своей щеке, то отводя локон, с которым играл утренний ветер, от лица любимой. Конюхи мрачно стояли вокруг, опустив лица. Порой кто-нибудь из них прокашливался или отводил глаза, украдкой смахивая слезу. Захар, увидев Нину, дернул углом рта, произнес хриплым шепотом. — Не отходит от нее. Пытались ей глаза закрыть, да хоть плащ накинуть. Так он едва не поубивал тут всех. Скривившись, он отвернулся, подняв лицо навстречу утренним лучам. — Как же это? — прошептала растерянно Нина. «Мясник же...» Он же не тронул ее. Почему? Не вытирая катящихся по щекам слез, она опустилась с другой стороны от Дарьи и положила ей на лоб руку. Рыдания душили, выворачивая нутро. Черным облаком висела в душе вина, что не успела, не спасла девицу, когда-то вырвавшую Нину почти из лап смерти. Распахнутые глаза красавицы — казались черными от расширившихся на всю радужку зрачков. Сколько они так с Галактионом простояли, Нина не помнила. Конюхи разошлись, разогнанные Стефаном. Захара отправили к парку за равдухами. На опустевшем пятачке остались только горюющие над хрупким телом Нина с Галактионом да почтенный Стефан, сгорбившийся в стороне на перевернутой бадье. Фока, тем временем, посовещавшись с Демьяном, выскользнул с ипподрома. Вернулся с маковой настойкой, дарящей сон и успокоение. Нина велела принести разбавленного вина, отмерила туда несколько капель. Протянула молча Галактиону. Он, не поднимая головы, взял чашу. Подержав ее в руках, залпом выпил. Отбросив пустой сосуд, склонился над девицей, приподнял ее за плечи, прижал к груди голову. Из горла у него вырвался хриплый стон. Нина поднялась с колен, подошла к нему, обхватила за плечи. «Не держи в себе горе, Галактионушка». Он поднял на нее пустой взгляд. «Почему она?» Голос его прервался. «Нет у меня для тебя ответа. А у зверя теперь не выспросишь». Нам только и осталось, что горевать. Она опустилась рядом с ним, положив руку ему на плечо. Поглаживая, шептала что-то. Лицо ее было мокро от слез. Под навесом, прислонившись к балке, стоял Демьян. Не отводя взгляды от Нины с Галактионом, он сутулился и отступил назад.